«Ну, когда уже?» Живот рос как на дрожжах. Уже через шесть месяцев я напоминала себе дирижабль. Спала, ела, ходила на работу и с работы пешком. Решила, что буду работать до самых родов. Игорь перевёл меня на декор, и я вертела розочки, облака и прочие украшения на заказные торты. На ногах практически не стояло. Игорь уговаривал, упрашивал, приводил доводы. Даже однажды притащил в цех жену. Алла искренне старалась уговорить меня себя поберечь. Но я не чувствовала в этом необходимости. Она даже денег пробовала сунуть. Но и тут я сказала, что мне хватает. Получалось откладывать. Да и вещи для новорождённого мне поотдавали девчонки с работы. Постепенно я готовилась к конкурсу. Он состоял из нескольких этапов и должен был завершиться за месяц до предполагаемого времени родов. Два этапа я успешно прошла, а сроки третьего организаторы начали сдвигать. Теперь было понятно, что я полечу в Москву на финальный тур прямо перед родами. Днём у меня всё было чудесно. Я работала и занималась своими делами. Переклеила обои в комнате. Когда об этом узнал мой гинеколог, был потрясён. Взял с меня клятвенное обещание ни при каких условиях не становиться на табуретку, лестницу или стол. Пришлось маме мыть плафоны в моей комнате самой. В общем, я успешно занимала себя всё время бодрствования, а ночью начиналась параллельная жизнь. Мне снилась маленькая девочка, с большими, как у меня, глазами, и такими же синими, только не моими. Её радужка была не просто тёмно-голубой, она была махровой. Казалось, что от зрачка расходятся синие лучики, словно от солнышка. Такие же махровые глаза были у Егора, который держал девчушку на руках. Каждую ночь он с ней играл, гулял, кормил, заплетал волосы в смешные косички. И всё время со мной разговаривал про девочку. То смеялся над тем, как наша кроха собирает ракушки на морском берегу с белоснежным песком, то привлекал меня к их шалостям и играм, то просто прижимал к своему плечу, сидя на диване и держа спящую дочку на руках. Утром я чувствовала, что выпала из сказки прямо лицом на асфальт. Сначала даже плакала, но потом начала воспринимать эти сны как ещё одну жизнь, никак не связанную с реальной. Просто красивые картинки. А что главный актёр похож на реального человека, как это простое совпадение, неприятное. Это я тоже поняла однажды утром, что моя любовь к Егору никуда не делась. Просто она сейчас росла в моём животе, пробовала его на прочность, испытывала моё терпение. И она связывала нас накрепко, как прочный корабельный канат, на всю жизнь. Этого теперь было не изменить. Но и выдавать нашу связь было нельзя, потому что в соединяющем нас тросе была неприятная красная нить предательства. Она сплеталась с основой любви, отравляла чувства даже во сне. Грозила разрушить что-то важное. Что? Ей сама понять не могла, но тревожилась. Так прошла тёплая осень. Следом за ней растворилась первой капелью снежная зима. Но и лужи быстро высохли под лучами уже летнего солнышка. Сначала Кольцов уговаривал меня уйти в декрет, но я не видела в этом никакого смысла. Я справлялась с работой. и хотела скопить побольше на время, когда родится малыш. А потом время замерло. Прошла 38-я неделя беременности. Её сменила 39-я, а потом и 40 -е. Малыш в животе и не собирался появляться на свет. Гинеколог говорил, что признаков старения плаценты не видит, но рекомендовал лечь в роддом. «Я не хотела ничего делать. Была уверена, что всё решится в своё время». Чувствовала себя хорошо, и сны стали такими яркими, такими сладкими, как будто любовь стала сильнее, окрепла, выросла внутри меня, как будто она готовилась к появлению, и ей нельзя было мешать. Когда беременность перевалила на 43-ю неделю, Игорь отменил мою заявку на конкурс. Он привёз меня домой с работы и устроил семейный совет. Кольцов уговаривал и запугивал маму, а уже она меня. Они ничего не могли сделать. Я оставалась спокойной, как слон, и непреклонной, как скала. Просто ждала. Ночью на сорок четвёртой неделе беременности мне приснился недовольный Егор. Дочка капризничала, а он очень спокойно объяснял, что так делать не надо. В чём у них была проблема, я не знала. Но в конце разговора он строго сказал, «Иди к маме, Вероника, и будь умницей, слушайся». Утром я родила прелестную девочку с синими махровыми глазами, а через неделю, случайно открыв новостную ленту на телефоне, узнала, что бизнесмен Егор Морозов покинул страну, приняв решение расширять бизнес за её пределы. С рождением дочери он меня не поздравил. На фотографии в аэропорту стоял рядом с Аликой.